Глава 13 На записи было прекрасно видно, как из нашего торгового дома в Казани выходят двое охранников, первая группа сопровождения. У тут же машины с гербом Романовых открывается пассажирская дверь, чтобы княжна села как можно быстрее. Нападение начинается, как только сестра показалась в стеклянных дверях. Ярко вспыхивает ракета, взрывается машина, на несколько секунд ослепив камеру первым проступает щит сестры. Она держит его на максимальной площади, прикрывая не только себя, но и всех, кто оказался рядом. Только благодаря ей стекло дверей уцелело, как и посетители торгового дома. Начало перестрелки не попало на запись. После взрыва наши охранники уже открыли огонь. Массированная атака быстро сбивает родовой щит, он слишком далеко растянут, и преодолеть его не составляет труда. В конце концов, к ногам сестры падает граната, но не взрывается. Это удушающий газ. В объектив попадают люди в безликой военной форме, добивая раненую охрану, бойцы пеленают книжну и бросают в подъезжающий легковой автомобиль. «Все, нападение заняло не больше двух минут», — доложил секретарь отца. ЦСБ прибыло через пять. Он перемотал видео, и в кадре действительно появились бронированные автомобили опричников. Пострадавшие среди царских людей не обнаружены. Княжна спасла десятки жизней. И пока на экране опричники бродили по месту нападения, я смотрел на бледного отца, в руке которого дымился окурок. В пепельнице уже не было свободного места, и князь тушил сигареты об стол. «Что стало известно?» — спросил я, не оборачиваясь к Степану Витальевичу. «Машина, на которую везли княжну, обнаружено за городом», — ответил тот. «Ее сожгли, чтобы уничтожить все следы». «И что это все?» — не поверял своим ушам я. Нашли сгоревшую машину, и это максимум, что может нам предложить хваленая царская служба безопасности? «Успокойся, Дмитрий», — поднял на меня взгляд князь. «Они не всесильные, не всеведущие». Я склонил голову и поднялся на ноги. «Тогда я пойду, отец. Возможно, мне что-то удастся найти». «Особняк только не покидай», — вздохнул тот. «Как пожелаешь, отец», — ответил я и вышел из его прокуренного кабинета. Вздохнув несколько раз, чтобы в голове прочистилось, я выглянул в окно. Внутренний двор был заставлен техникой рода, по территории бродили отряды охраны. Но решиться напасть на нас здесь мог только конченый самоубийцы. «Кристина, ты мне нужна сейчас», — сказал я в телефон, как только помощница взяла трубку. «Где ты? Я пришлю машину». «Княжич, я уже еду», — отозвалась-то. «Я видела новости». «Жду», — оборвал я разговор, не давая секретарю, выразить мне свои соболезнования. Похищение книжны устроенное с таким размахом, не могло не просочиться в новости. Уверен, уже к вечеру вся столица будет рассуждать о недопустимости подобного. А ЦСБ только и способна что явиться к моменту, когда все уже закончены. Впрочем, отец прав, они не боги. Уже то, что они приехали через пять минут, доказывает, что ребята спешили как могли. Вот только точечная, заранее просчитанная атака свела их успехи к нулю. Это разительно отличается от того, что делала свободная партия с Николаевым. Там был наскок, не очень хорошо продуманный, а главное, совершенно неподготовленный. А вот такая операция, когда нужно не только нанять отряд вооруженных наемников, но и провести их на территорию, изучить маршруты, разработать детальный план. Нет, здесь работает кто-то намного серьезнее, чем поразорвавшихся бояр. Привлечение таких сил — это уже вопрос вмешательства чужого государства. Ведь чтобы на рынке появились свободные солдаты, они откуда-то должны пропасть. Значит, ищем выполненные недавно контракты или новые группировки, только сформированные отряды уже известных наемников. И, разумеется, смотрим тех, кто был поблизости и мог выполнить задачу, прикрывшись другим контрактом. Толкнув дверь в свои покои, я прошел к рабочему ноутбуку и запустив его в столу окна. О том, что сестра курирует торговый дом, знал любой, кто интересуется новостями казанской аристократии. Это был рядовой рабочий визит, такие проходят раз в месяц, так что времени на подготовку нападения было с избытком. «Дмитрий Алексеевич», — поприветствовала меня Кристина, войдя в гостиную. Я обернулся и кивнул ей на рабочее место. «Рад видеть, что ты пришла в себя, а теперь за дело». Есть только одна зацепка на первый взгляд, сгоревший автомобиль. Но это не совсем так. ЦСБ, разумеется, отследит, и откуда она взялась, и как попала к торговому дому. Но сколько на это реально уйдет времени? В том, что эта служба работает как часы, я очень сомневаюсь. «Смотри аэропорты, Кристина», — распорядился я. «Мы ищем людей с военным прошлым, визитами за границу. Они могли прилететь группой или по одному. Для начала за последние два месяца». Поняла, княжечка ответила та, запуская свой компьютер. Наша семья имела доступ ко всем основным базам данных Казанского княжества. У ЦСБ имелся свой аккаунт, через который они и работали на нашей земле, когда это требовалось. Так что, да в доступ к крестьянию, я принялся за работу и сам. Я же занялся проверкой гостиниц и частных больших квартир. На видео было четыре человека. Добавим к ним водителя… Вот вам группа из пяти взрослых мужиков, которая не могла жить на улице. Я очень сомневаюсь, что наемники снимали комнаты в разных концах города. Нужно ведь координировать свои действия, встречаться, общаться. Да и не принесешь сумку с оружием в квартиру какой-нибудь старушки. Она же тут же тревогу поднимет. Загородные территории сдаются крайне редко. Там большая часть площади принадлежит радам К тому же это было бы еще подозрительнее. Такие места снимают семьями, а не мужскими суровыми компаниями. Но на всякий случай и их, разумеется, нужно проверить. У Кристины пискнуло сообщение. Допрашивают владельца машины, сказала она, оторвавшись от своего дисплея. Дай мне его. Помощница переслала мне ссылку на личное дело. Раскрыв файл, я секунду смотрел на лицо мужчины за 40 с явной примесью татарской крови. В собственности у него имелось три автомобиля но только один был мне нужен. Отследить передвижение по номеру не так уж сложно в городе, где повсюду висят камеры. Так что через несколько минут я примерно видел пройденный автомобилем маршрут, начатый ночью, когда машину предположительно угнали. Вот только автомобиль бросили на стоянке, где он и дожидался своего часа до утра. Владелец машины не заметил пропажи до тех пор, пока не увидел ее в новостях. Только по этой причине ее не отследили раньше. Но на видео со стоянки можно было видеть только одного человека, а остальные появились значительно позже, когда водитель заехал в подземный гараж на складах. «Итак, как они попали сюда?» — прошептал я, передавая данные Кристине. ЦСБ, разумеется, проделала уже эту работу. Но я не собирался пускать вопрос на самотек. «Хватит с меня и того, что позволил им перебить наемников на парковке, не оставив никого для допроса. Так что хочешь сделать хорошо?» «Делай сам». Пока Кристина продолжала отслеживать маршрут, сопоставляя данные, я просмотрел записи со складов. Все четверо пассажиров прибыли самостоятельно, с разных сторон и в разное время, но приходили они с пустыми руками. Там, где разрешение могло бы позволить опознать наемников, они держались так, чтобы этого не допустить. А в машине уже ехали, прикрыв лица рабочими касками и респираторами. Только перед самим нападением они сменились балаклавами. При этом сделано это было за кадром. «Что у нас по их входу?» — спросила я Кристину. «Можно отследить, как добрались до склада?» «Нет, княжич», — вздохнула помощница. «Ясно. Аэропорт также пусто», — отчиталась Кристина. «Только наши люди». «Ожидаемо было бы слишком легко», — отозвался я. Железная дорога тоже не порадовала. Огромный поток пассажиров, но никого с подходящим профилем. Давай посмотрим, кто был на рынке за последние два месяца, предложил я. Кровавый бизнес не был запрещен. Некоторые князья подрабатывали, скалачивая собственные отряды, гримя по миру. Однако подобные частные армии обязаны иметь герб хозяина. К тому же могут вести только боевые операции, которые не подпадают под нарушение международных соглашений. Таким образом, оружие массового поражения, заложники, нападения на правящую элиту другой страны под запретом, Нарушителей просто размотают в клочья. А вот сталкиваться с регулярной армией, втаптывать таких же наемников, охранять грузы, сопровождать аристократов в поездках — это сколько угодно, но опять же, под гербом нанимателя. «Есть мертвая голова», — отчиталась Кристина. «Но они до сих пор свободны. Был короткий контракт на Балканах, до этого Африка и Индонезия». «Давай дальше». «Крылатые гусары доступны для заказа», — продолжила помощница. Тоже вернулись из Африки, ищут работу и специалистов по связи. Потеряли своих? Неважно, продолжай. «Больше никого нет, княжич?» — отчиталась-то. «Все уже на контрактах». «Выходит, не они», — кивнул я. «Почему же? Они могли бы подрядить небольшую группу, всего пять человек. И любой, кто подал бы заявку, узнал бы, что у них недостача по составу?» — хмыкнул я. «Это слишком легко обнаружить, Кристин». Нет, тут кто-то другой, хотя не менее профессиональный. Потерев лоб, я переключился на камеры города, выстраивая маршрут отъезда уже после похищения. Со спящим в багажнике человеком выехать из Казани несложно. Тем более место, где обнаружили сгоревший автомобиль, не на царской трассе. Выехать туда может любой, кто собрался отдохнуть на природе. Места глухие и безлюдные, а путь пролегает через бедный район, куда и полиция по ночам соваться не любит. И, естественно, никаких шансов увидеть, как наемники меняют транспорт. Зазвонил телефон, и я ответил на вызов. «Да, отец. Зайди ко мне в кабинет. Кристина, перешли все собранные нами данные в ЦСБ. Пусть сравнятся своими», — распорядился я. «Я к князю». В кабинете отца дышать стало уже полегче. Секретарь как раз закрывал окна, когда я вошел. «Садись». Велел Алексей Александрович, указывая на стул напротив себя. Сам он сидел в своем кресле, непрерывно глядя на телефон перед собой. Аппарат молчал, отец курил, Семён Витольдович стоял чуть в стороне, глядя в окно. Видимо, я пропустил важный момент, и отец ждет звонка с требованиями. Хотя на месте наемников было бы проще княжну убить при нападении. Все было бы легче, если бы я мог просто вживить членам семьи, отслеживающее устройства. Можно было бы прямо сейчас ворваться к врагам в логово и просто всех там размазать по стенке. Но для их изготовления у меня нет ни оборудования, ни материалов. Чувство раздражения от того, насколько отстал, этот мир накатило с новой силой. Давно я его не ощущал. Телефон зазвенел, и отец снял трубку с аппарата. Я направил дар, чтобы усилить слух. — Князь Романов слушает, — произнес он. — Здравствуй, князь. — ответил негромкий мужской голос. «Не будем тянуть. Твоя дочь у нас. Сделаешь, как скажем, отпустим ее живой. Нет, все кончится быстро. А я тебе видео пришлю. Как она страдала перед смертью». «Ты мне веришь, князь?» «Мне нужны доказательства, что она жива». «Хочешь послушать, как она кричит?» — спросил тот спокойным тоном. «Это можно устроить». Память у меня на голоса плохая, но, сдаётся мне, этот я уже слышал. Не уверен, что это тот же человек, который общался со мной на парковке, но вряд ли это кто-то другой. «Дай мне с ней поговорить», — добавив стали в голос, потребовал отец. «Не в том ты -то положении, князь, чтобы диктовать условия. Я пришлю тебе счёт, перечислишь на него 2 миллиона, и я дам тебе две минуты». Звонок оборвался. И лежащий на столе телефон отца завибрировал. Письмо по электронной почте. «Ты его услышал», — произнес отец, обращаясь ко мне. «Это тот же, кто был тогда с тобой?» «Похож, но я не уверен до конца», — ответил я. «Да и я подозреваю, что это одни и те же люди». «ЦСБ тоже так решила», — сказал князь, открывая письмо. «Я пересылаю деньги». Я не стал спорить. Лишь кивнул. Семен Витальдович молчал. Отец положил свой телефон на стол, и он тут же зазвонил. «Князь Романов». «Князь, мы отслеживали звонок. Ждите нового сеанса связи. Процесс поиска идет. Ваши деньги получены банком. Ждем, куда они дальше пойдут. Выполняйте требования и будьте спокойны. ЦСБ работает». Отец взглянул на меня. «Хорошо, я вас понял». Разговор прекратился, и князь тяжело вздохнул. «Не думал, что доживой до дня, когда мою семью смогут похищать». «Мы и так сделали все возможное, отец», — сказал я. С ней была усиленная охрана, но это армия, не частники. Даже мы не можем защититься от ракет. Единственный выход — спрятаться в бункере. Нужно найти их и вернуть сестру, и узнать, кто за этим стоит. Деньги — не мотив, у этих парней их полно». «Ты что-то смог выяснить?» — с плохо скрываемой надеждой спросил отец. «Нет, но, думаю, если использовать меня в качестве наживки...» «Каким образом?» «Они не действуют на обум, тщательно готовят операции. А тут ты выйдешь из машины в центре столицы, и тебя выкрадут?» «Не смеши, Дмитрий, это так не делается». «Когда они начнут присылать нам пальцы, ты так же решишь?» «Не посмеют». «А что им помешает?» — возразил я. «Думаешь, этих людей сдержат международные договоры?» «Да они стреляли ракетами в городе, отец! Если ЦСБ их найдет, живыми этих наемников брать не станут!» Он нахмурил брови и был готов взорваться, но я поднял руку. «При следующем звонке предложи им поменять меня на сестру. Просто предложи. И вас убьют обоих. Предлагаешь мне рискнуть сразу двумя детьми?» «Ну, если ты веришь, что ЦСБ чего-то действительно добьется, тогда, разумеется, да вы просто сидеть и молиться». «Не время показывать характер, Дмитрий», — стиснув зубы, процедил князь. «Конечно, они не отдадут нам Ксению», — пояснил свою мысль я. «Но главное, чтобы они доставили меня туда же, где содержат ее. Ты ведь прекрасно знаешь, что это спланированная акция по уничтожению Романовых». Вполне может быть, что следующим требованием станет нацепить на себя бомбы пойти обниматься с царицей. И что тогда мы получим? Ты с ума сошел? Все упирается в то, веришь ли ты мне, своему сыну, которого знаешь со дня его рождения, или ЦСБ, который за неделю так ничего и не нашли по делу о попытке похищения твоего ребенка. Ты знаешь мой ранг, знаешь мою реальную силу и должен понимать, я единственный, кто действительно может спасти сестру. Я замолчал, а князь напряжённо думал. Семён Витольдович, кажется, вообще решил изображать из себя честь интерьера. Вопреки ситуации, я уже был спокоен. Единственное, что я действительно могу сделать для пользы своего рода сейчас, благородно предложить себя вместо сестры. И если я прав и атака направлена против рода, отказываться этот похититель не станет, ведь заполучив ещё и меня, он окажется на шаг ближе к цели. Останутся только отец, Мать и наследник. «Ты сошёл с ума, Дмитрий», — заявил отец, прервав затянувшееся молчание. Зазвонил стационарный телефон, и отец снял трубку с рычагов. «Романов!» «Папа!» — воскликнула сестра. По её голосу было слышно, что она рыдала, но это были слёзы страха, а не боли. Что ж, по крайней мере, до сих пор ей ничем не вредили. Значит, до отрубания пальцев ещё не дошло. — Доченька, солнце мое! — выдохнул князь с явным облегчением. — Не переживай, я тебя вытащу. Не бойся и делай, что они говорят. Тебе нужно остаться целой и невредимой. Ты меня поняла? Сестра всхлипнула. — Да, папа. — Скоро все закончится, — заверил ее отец, и в разговор вмешался голос. — Ну все, князь, хватит. Теперь слушай мои новые требования. — Погоди, ты обещал две минуты. — Князь вздохнул тот. «Ты забываешься. Здесь я командую, понял?» Я махнул рукой отцу, чтобы тот перешел к главному. «Я хочу обменять ее», вздохнул он. «Что, врожденное благородство заиграло?» усмехнулся переговорщик. «И зачем мне ты, когда у меня здесь такая красавица?» Это точно тот же человек. Но если там на парковке его голос звучал естественно, сейчас он явно переигрывал. Понятно, что отец этого не заметит, он слишком подвержен эмоциям, но я слышу прекрасно. Похититель удивлен и решает, как поступить. «На моего младшего сына, Дмитрия», — решился отец. На несколько секунд повисла пауза. «Пусть придет один на набережную в парке Новодевичьего монастыря, князь. Там сейчас стоит павильон с мороженым. Я буду его ждать за ним. Через два часа». Звонок был окончен. Отец поднял на меня тяжелый взгляд. «Вот теперь мы действительно спасем сестру», — заверил его я. «А сейчас извини, но мне нужно кое-что подготовить».